Игорь ушел с работы, едва на телефоне зажглись цифры 17.00. Хотелось вернуться домой засветло, но темнота настигла его на полпути. Весь день по небу бродили тяжелые тучи, похожие на хмурых алкоголиков, слоняющихся у дверей магазина, но не решающихся сойтись вместе под флегматичным взглядом присматривающего за ними солнечного диска. Но стоило только солнцу скатиться к горизонту, как небо затянуло сплошным, пепельно-серым одеялом, и на город обрушился настоящий разгул стихий. Дождь сменялся то градом, то снегом, ветер швырял в лица прохожим острую ледяную крупу, вырывал из рук зонты, пакеты и сумочки, беспрепятственно забирался под полы пальто и курток, пробирая до костей могильным холодом. В миг потемневшие улицы застил один сплошной поток, И даже свет фонарей бесследно терялся в этом мракобесии. Не было ни людей, ни машин. Только размытые тени и силуэты. Да тусклые вспышки, мгновенно растворяющиеся за ледяной стеной. О походе в магазин не было и речи. Игорь прошмыгнул во двор. Колючие льдинки жалили лицо, били по глазам. Пробирались за воротник. Но он был рад такой погоде. По крайней мере... Шансов встретить хоть кого-то на улице, будь то люди или собаки, сейчас сводились к нулю. Игорь не хотел никого видеть, не хотел ни с кем общаться. Он просто хотел, чтобы в этот вечер с ним не происходило ничего. Хотел спокойно поужинать, посмотреть какой-нибудь фильм и лечь спать. А еще ему нужно было подумать, собрать в кучу весь тот ворох мыслей гудящих в его мозгу, подобно разворошенному осиному гнезду. В голове всплыл сегодняшний разговор с Саней. «Слыхал? Пацан какой-то опять пропал в нашем районе!» «Что?» Игорь не сразу понял смысл обращенной к нему фразы. С самого утра он штурмовал интернет, изучая карты звездного неба, и все указывало на то, что виденный им вчера звездой был Сириус. Именно он появлялся в местных широтах к концу осени. Именно с ним было связано множество мифов и легенд у всех народов древности. И тот факт, что целая стая собак разыграла свое дьявольское представление под цветом собачьей звезды, все меньше казался совпадением. Но была и нестыковка. Сириус – голубая звезда, а та, что видел Игорь, пылала каким-то неестественно рыжим светом. Но и по этому поводу нашлось кое-что в интернете. Древний римский философ Сенека утверждал, что Сириус бывает красным. В дни холода, мороза, льда, в дни появления звезды, которая огненно-красная, как медь, писали про нее шумеры, связывая с появлением Сириуса приход зимы. Древние китайцы его все называли звезду небесным волком и считали, что если она становится красной, на Земле появляется множество злых и плохих людей. И хотя современные ученые считали все это какими-то ошибками древних, утверждая, что звезда не может менять свой цвет, как ей вздумается, даже на протяжении тысячелетий, сейчас Игорь был больше готов поверить легендам. «Пацан, говорю, пропал!» Саня с головой погрузился в недра старенького раскороченного системника и на Игоря даже не смотрел. Наташа сегодня вовсе не появлялась на работе. И в кабинете они были только вдвоем. «Гулял вечером во дворе с друзьями, а домой не вернулся. Друзья не в понятках, ничего, мол, не знаем. На улице был с нами, ходили, на стенах рисовали. Граффити пацаны увлекаются. А как по домам расходились, не помним. Типа шок у них какой-то там. Дело еще не завели, суток даже не прошло. Но менты наши уже говорят про серию». Перед глазами Игоря всплыла заляпанная грязью дворовая скамейка и сидящие на ее спинке птицеподобные подростки, пустые пивные бутылки и баллончик с краской у них под ногами. Руки машинально выудили из органайзера карандаш, и Игорь принялся перекатывать его между пальцами. Серию, «Ну да!» Саня был слишком увлечен рабочим процессом, чтобы замечать реакцию своего собеседника. «Помнишь, баба-то, любовница главы нашего? У меня сеструха в ментовке работает, но ну, ты знаешь. Она мне рассказывала». «Погоди, погоди, какая любовница?» Игорь не успевал за ходом Саниных мыслей. «Ну баба-то пропавшая. Я ж говорю, любовница главы. Говорят, денег из него выкачивала немерено бюджетных. Менты вообще сначала на жену подумали. Мол, узнала и решила отомстить разлучнице. Но у нее алиби. А пацан...» Сынок какой-то местной Шишки. Гнусарев. Слыхал, может? Так что появилась теория, что кто-то мстит городской верхушке. Да и пропали они примерно в одном районе. Саня еще продолжал говорить. Но Игорь уже слушал его через слово. В голове крутилась только что услышанная фамилия. Гносарев, Сын местной Шишки. Гнус, не гони! Получается, он снова чуть ли не свидетель? Один из последних, кто видел... Да почему снова-то? Что он видел? Выброшенную на помойку перчатку добухающих у подъезда пацанов? Игорь услышал, не почувствовал, как в руке хрустнул карандаш. Дикие паровые ветры едва не сбивали с ног, заставляя то и дело оступаться и отступать под его натиском. Мелкая ледяная шрапнель стучала о полукуртке со звуком просыпающегося на пол бисера. Град бил по лицу, причиняя вполне ощутимую боль. И временами Игорю приходилось подставлять под атаку спину, прежде чем, выждав несколько секунд между порывами, снова ринулся сквозь стихию. Он старался ни о чем не думать. Но в голове кружились обрывки прочитанного за день. Чем не пища для размышлений? «Красная, как медь звезда», «Дни холода, мороза и льда», «Небесный волк» или «Пес», а плохие люди, да сколько угодно. Например, Марина Красцова, любовница, разбившая чужую семью из корыстных побуждений, или пацан, подрастающий гопник, пишущий на стенах. Саня сказал, что он увлекался граффити, но Игорь сомневался, что паренек мог нарисовать хоть что-то стоящее. А вот надпись на мусорных ящиках наверняка была его идеей. Вывод из всего этого плавал где-то на поверхности сознания, но Игорь не решался озвучить его даже мысленно. Слишком уж он был по-детски наивен и прямолинеен, но другой связи Игорь не видел. Они были плохими людьми, паразитами на теле города и пропали. А как же он сам? Он хороший человек? или он будет следующим. От навязчивых мыслей отвлекло красное пятно, растекшееся на стене дома. Такое крупное и яркое, что даже забивающий глаза снег не мог помешать его разглядеть. Вчерашняя граффити преобразилась и теперь напоминала гротескный цветок, утонувший в сплетении линий, словно в наслоении лепестков в бутоне. Но подойдя вплотную, Игорь увидел хитрое переплетение окружности разного диаметра, слишком фантасмагоричное и абстрактное, чтобы сравнивать его с чем-либо. Старый дворовый фонарь раскачивался на ветру, с жестяным звоном ударяясь о столб металлическим плафоном. Его мутный свет выхватывал из темноты лишь отдельные кусочки двора. Голые, похожие на длинные старческие пальцы, ветви черных деревьев. Ржавые ворота гаражей, серый, с белыми проплешинами снега асфальт под ногами. В мельтешении мелких капель воды, снежинок и ледяной крупы, кружащихся в воздухе, казалось, что перед глазами мелькают изломанные картинки калейдоскопа. И на фоне всей этой круговерти рисунок на стене постоянно видоизменялся, принимая различные формы. Игорь никак не мог уловить его суть краска поблескивала под падающим на нее светом и казалась жидкой и перетекающей, то сгущаясь до черноты, то будто бы разбавляясь и становясь кроваво-алой. Игорь коснулся рисунка пальцем и на нем остался едва заметный след. Нет, конечно, это была не кровь, просто рисунок совсем свежий. Может, пацан уже нашелся? Но какое-то тоскливое чувство в груди подсказывало Игорю, что Гнус такого бы не нарисовал. Мозгов бы не хватило. Окружности, идеально ровные и расположенные на идеально выверенном расстоянии друг от друга, при смене освещения то будто расходились в стороны, то снова сливались в какое-то подобие спирали. Меняющие цвет линии буравили стену почти трехмерной черно-красной воронкой. Воронкой, затягивающей в себя не только взгляд, но казалось и разум застывшего перед ней парня. Игорь был уверен, что уже видел этот рисунок, но никак не мог вспомнить где. Он просто стоял и всматривался в него, ощущая, как чувство обреченности растекается по всему телу. Наконец, когда ответ почти настиг его, подобно очередному бешеному порыву ветра, он заметил движение за углом. Движение быстрое и едва уловимое. Но что бы это ни было, оно заставило Игоря отвести взгляд от стены и вырвало из транса, в который он уже начал срываться. Надо было убираться отсюда. Что бы там ни было, он подумает об этом дома. А сейчас все, что ему нужно, так это поскорее добраться до этого дома. Игорь не сразу понял, кому принадлежал невысокий силуэт, похожий на бесформенную глыбу, омываемую волнами ледяной углы но когда понял, от сердца немного отлегло. Это была тетя Люся, целая и невредимая. И как бы он к ней не относился, сейчас она была для него кусочком другого, реального и обыденного мира, в котором нет места ни живым рисункам, ни разумным собакам, ни маньяку, убивающему плохих людей. А металлическая, покрытая каемкой изгорелого жира тарелка у нее в руке, лишь добавляла реальности всему происходящему. Неравнодушная к бездомным животным старушка вышла их покормить только и всего. И не важно, что на улице беснуется стихия. Не важно, что соседка плохо ходит. Не важно, что в другой ее руке что-то похожее на бутылку. Или баллончик с краской. Тетя Люся стояла к нему спиной. И, казалось, внимательно разглядывала кирпичную укладку на углу дома. Ветер швырял ей в лицо горсти колючих снежинок. Но она не обращала на это внимания. Ее грузная фигура застыла каменным изваянием, одинокой скалой посреди ледяного океана. «Здрасте, тетя Люсь! Позвал Игорь, пытаясь перекричать шум ветра, и тут же смутился. Слишком громко и наигранно-бодро прозвучал его голос. В конце концов, погруженная в свои мысли старушка могла испугаться. Но она не испугалась, не вздрогнула не издала ни звука, лишь начала медленно поворачиваться в его сторону. Не вся. Поворачивалась только увенчанная вязанной шапочкой голова. Но прежде чем Игорю почудилось, конечно же почудилось, что поворачивается она слишком долго и на слишком большой для человека угол, прежде чем свет фонаря отразился в старушечьих глазах, сделав их по-собачьи желтыми, и прежде чем он ощутил их взгляд, такой мертвенно-пустой, Словно в тяжелом теле, давно уже не осталось и крохи человеческого сознания, а только безмозглая злоба. Прежде осознания всего этого, Игорь вдруг понял, где он видел тот самый расплывшийся по стене узор из окружностей. Прошлой ночью, под собственным окном, нарисованный на белом, только что выпавшем снегу собачьими лапами. Если бы не ветер и не бьющая в лицо крупа, он сорвался бы на бег, Но приходилось идти. Идти так быстро, как только мог. Мысли кружились в дьявольском хороводе, и нужно было собрать их в кучу. Успокоиться и сложить все части мозаики в одну картину. Но Игорь не хотел этого. Запрещал себе это делать. Он чувствовал, что тонет в черном океане безумие, и из последних сил цеплялся за остатки разума, пытаясь найти всему логическое объяснение. Граффити – это всего лишь искусный рисунок. Наверняка намалеваны еще вчера. А свежая краска показалась, из-за налипшего на стену и подтаявшего потом снега. Вполне возможно, что пацан действительно умел больше, чем просто писать похабщину на стенах. Из чего он взял, что оно похоже на тот собачий узор? Мало ли разных абстрактных картинок рисуют в граффити. Мало ли, что он мог увидеть с просонок той ночью. Это все его воображение, только и всего. И странный блеск глаз соседки, и неестественный поворот ее шеи – это тоже все только воображение, да еще застилающие глаза осадки. И, конечно же, сейчас за ним никто не идет. Игорь смог заставить себя обернуться уже у самого подъезда, пока замерзшие трясущиеся пальцы судорожно шарили по карманам в поисках ключей. Погони, конечно, не было. Надо быть полным идиотом чтобы считать, что старая, едва передвигающаяся женщина гонится за почти бегущим молодым человеком. Двор выглядел абсолютно пустым. Только по поземка кружилась в порывах ветра, образуя миниатюрные вихри, тут же оседая и поднимаясь снова. Жесткая крупа шуршала, соприкасаясь с образовавшейся на асфальте ледяной коркой. И шорох этот напоминал тягучий хрипловатый шепот. — Пришел! Игорь ворвался в подъезд. Рванул тяжелую железную дверь так, что даже доводчик не спас ее от столкновения с бетонным ограждением крыльца. В несколько шагов он преодолел лестничный пролет, остановившись только перед своей квартирой. Свет на площадке горел, и все же потребовалось некоторое время, чтобы нежелающими подчиняться пальцами выбрать из связки нужный ключ. Все это время... Игорь слушал, как внизу пиликает домофон, напоминая о том, что дверь до сих пор не закрылась. Через ее проем ветер своем задувал в подъезд колючие градины, бьющие по стенам иголка, прокатывающиеся по кафелю пола, со звуком, да более напоминающим знакомые шаркающие шаги. Наконец раздался характерный щелчок, и дом погрузился в тяжелую душную тишину. Всего на мгновение, А потом над головой Игоря раздался оглушительный хлопок, и мир вдруг погас. Сердце рухнуло куда-то глубоко вниз, и вслед за ним из пальцев вывалились ключи, со звоном растворившись во мраке, сгустившимся у его ног. Игорь кинулся за ними, упал на колени, слепо шаря руками по грязному кафелю, словно обезумевший от погони зверь, готовый на все, лишь бы выбраться из-за На стене лестничного пролета, в тусклом свете лампочки с первого этажа, подрагивала распухающая и бесформенная тень, идущий по его следам охотник. Охотник неторопливый, понимающий, что жертва уже обречена, или все-таки просто тень. От перил, от почтовых ящиков, от бокса интернет-провайдера, висящего на стене, от мертвого насекомого, прилипшего к лампочке, да от чего угодно. Главное, что просто тень. Наконец, ключи были найдены. Ладони заскользили по холодному металлу и нащупали заветную скважину. Игорь с силой скрежетом вдавил туда ключ, повернул и ввалился в квартиру, оглушительно хлопнув за собой дверью. Лишь только закрыв все замки и подергав для надежности ручку, он включил в прихожей свет и, тяжело дыша, уселся прямо на пол привалившись спиной к стене. Он не знал, сколько точно прошло времени. Может, минуты или десять, прежде чем начал понемногу приходить в себя. В голове было пусто. Мозг уже не пытался искать происходящему логические объяснения. Главное, что он дома, в безопасности. Игорь тяжело поднялся на ноги, избавился от ботинок и куртки и побрел в ванную, когда в дверь негромко постучали. Игорь застыл на месте. Не могла она так быстро. Никак не могла. Сердце предательски колотилось о ребра, словно желая вырваться из грудной клетки, вдруг ставшей такой тесной. И Игорю казалось, что его грохот слышен сейчас по всему дому. Медленно, на цыпочках, он подошел к двери и, осторожно сдвинув заслонку, приник глазку. «Дурак!» Тут же мысленно обругал себя. За маленьким выпуклым стеклышком царила непроглядная темнота. «Лампочка же, осел!» Игорь аккуратно закрыл глазок, но едва успел сделать шаг от двери, как постучали снова. «Да пошла ты к черту!» Неожиданно пересохшее горло выпрямило из себя скорее хрип, чем слова. О чем Игорь тут же пожалел. Ему ни в коем случае не хотелось, чтобы его услышали. Будь это тетя Люся, Мария Михайловна, или просто кто-то из соседей, ищущий у кого бы занять соли. Даже если их дом горит, и это пожарники пришли его спасать. Он не откроет эту проклятую дверь. Снова стук. Чуть громче и настойчивее. Нахер. Вслух, но не так громко, чтобы его могли бы услышать из-за двери, сказал Игорь. Всех вас нахер. Пошел в ванну. Открыл горячую воду И сунул под нее руки Потом плеснул несколько горстей воды в лицо Пока она не стала совсем уж горячей Стук Игорь прошел на кухню И поставил на газ чайник Открыл холодильник Заглянул в его пустые недра Надо было все-таки зайти в магазин Но ничего Один вечер перебьется и на чай Стук Игорь снял чайник За мгновение до того, как тот засвистел. Налил в кружку кипятка, кинул туда чайный пакетик и три ложки сахара. Выудил из буфета остатки хлеба. Из холодильника, почти полностью выжатую упаковку майонеза и кусочек сыра, соорудил из всего этого бутерброд. «Игорек!» Кусок хлеба вывалился из рук и шлепнулся сыром вниз на кухонный линолеум. «Ну как, не стыдно-то?» Голос доносился из-за входной двери. Чуть приглушенный, ненавистный, скрипучий старческий фальцет. Такой знакомый и в то же время совсем чужой. Лишенный всякого выражения и эмоций, будто имитация. Неудачная пародия. А дальше слова его все начали выплевываться кусками с разной интонацией. Будто говоривший понял, что его раскусили и больше не старался». Но кто? Лампочки. Вам, что ли, я вкручивать буду?» Игорь так и замер посреди кухни с открытым ртом и горячей кружкой в руке. Ужас парализовал мышцы. Мозг отказывался адекватно воспринимать информацию. С каждой секундой ему все больше казалось, что слова постепенно превращаются в лай. В кармане зазвонил мобильник. Давно набившая оскомину мелодия, оглушительной волной прокатилась по квартире, отрезвляя и возвращая к реальности. Кружка выпала из рук и ступни обдала жаром, но Игорь даже не двинулся с места. Пальцы судорожно шарили под джинсом, пытаясь вытащить телефон или хотя бы отключить звонок. И когда наконец получилось, парень внезапно осознал, что звуки за дверью стихли. Это придало уверенности. «Алло?» Номер оказался незнакомым, но больше всего на свете Игорю сейчас хотелось услышать нормальный человеческий голос. «Игорь?» Голос оказался мужским. «Да?» «Это Семен, сын Марии Михайловны, помните? Мы однажды встречались». На площадке хлопнула соседская дверь хлопнула с такой силой, что под обоями зашуршала осыпающаяся штукатурка. «Помню», – сначала сказал, а потом и вправду вспомнил Игорь. Семен привозил мать на машине и присутствовал в квартире, пока она показывала жильцу его новые апартаменты. Старушка, видимо, боялась встречаться с незнакомыми людьми одна. «Помню, да. Здравствуйте, Семен». Игорь постарался сменить настороженный тон на более дружелюбный и приветливый. Что-то случилось? Случилось. Семен растянул слово, словно пробуя его на вкус. Скажите, а мама в этом месяце уже приходила к вам за деньгами? Вроде нет. Вопрос озадачил Игоря. То есть при мне нет. Мы договаривались на вчерашний вечер, и после работы я сразу пришел домой, и никуда не ходил. Но она не пришла. А что, она... она пропала, Игорь, сказал Семен, и голос его дрогнул. «С утра не могу дозвониться. Телефон отключен, дома ее нет. Подруг нет. Думал, может, она у вас?» «Нет». Игорь не знал, что больше сказать. «Ну, ладно». Семен вздохнул в трубку. И вздох этот докатился до Игоря шорохом по земке по асфальту. «Если вдруг все-таки увидите ее сегодня, скажите, пусть обязательно позвонит. Мы волнуемся». «Хорошо». Игорь еще какое-то время держал ухо замолвший телефон, а потом пришел в себя и полез в телефонную книгу. Контора ТСЖ, конечно, уже не работала, но у него был личный номер дяди Миши, местного электрика, и сейчас, уже не думая о нормах приличия, он готов был любыми путями добиться того, чтобы на площадке никогда больше не гас свет.